Глава пятая. Первая часть папки вызвала у Воронцова только положительные эмоции. Естественный интерес к малоизвестным фактам истории Запорожского и Кубанского казачества. Приятное чувство гордости за свою кровную причастность к славным делам и подвигам людей, о которых до этого и не знал ничего, выходящего за пределы Тараса Бульбы, «Запорожца за Дунаем» и знаменитой картины Репина. А оказывается, начиная с 15 века, запорожские казаки были грозой турок на Черном море. На своих чайках брали на абордаж до зубов вооруженные боевые корабли, высаживали десанты в окрестностях самого Стамбула. Выходило так, что в нем Дмитрия воронцове сомкнулись две линии российской морской истории, черноморской отчаянной казачьей вольницы и балтийского, созданного Петром регулярного флота. И не так важно, что после переселения на Кавказское побережье казакам пришлось забыть свои морские подвиги, сменить палубы на седла и водные просторы на просторы ковыльных степей. Воронцову подумалось, что на основании прочитанного им можно было бы снять десятки остросюжетных фильмов, не уступающих рыцарским, ковбойским, пиратским и прочим заграничным боевикам, столь популярным среди детей и взрослых, не имеющих понятия о собственной истории и уверенных, что все интересные и захватывающие события происходили только там в прериях и помпасах в флебустерских морях и средневековых парижах и лондонах а у нас в прошлом кроме бояр в нелепых шапках и собольих шубах пьяных стрельцов бунтующих против просвещенной власти забитых крепостных и сонных обломовых ничего не было воронцов вдруг с неприятным удивлением осознал что он сам оказывается Даже о любимом своем русском флоте видел только два фильма, снятых лет тридцать назад. «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы». А больше смотреть-то было и нечего. Открытие оказалось неожиданным и печальным. А материалы в папке подбирала рука очень квалифицированная, имеющая доступ к любым хранилищам. Знакомство с документами, естественно, подвело к мысли, сформулированной Львом Толстым, «Вся история России сделана казаками, недаром нас зовут европейцы казаками, народ казаками желает быть». В казачестве исторически как бы сконцентрировалась идея русского свободолюбия, неприятие всякого насилия над личностью, осознанный героизм, последняя опора древней памяти о вечной новгородской демократии. Подтверждалось это страницами из фундаментальной истории кубанского казачьего войска Ф.А. Щербины, неизвестной современному читателю, материалами из архивов, воспоминаниями современников. Специально выделено было все, что касалось прямых предков Воронцова. С волнением и неясным чувством вины увидел он, наконец, выполненный рукой неизвестного художника графический портрет прадеда Акима Петровича, войскового старшины, и фотографию деда Василия Акимовича. С датированной шестнадцатым годом овальной карточки смотрел на него суровый немолодой Ясаул с подкрученными усами. На Белой Черкеске два офицерских ордена, Владимира и Станислава, оба с мечами, и солдатский Георгий, наверное, за японскую войну. Неплохо, подумал Дмитрий, не подвел дед. Но настоящее потрясение Воронцов испытал, перейдя к разделу после октябрьской истории. Он не считал себя совсем уж неосведомленным знал кое-что сверхобязательной программы о подробностях гражданской войны и о перегибах коллективизации, о репрессиях тридцатых годов, слушал и сам рассказывал анекдоты про Иосифа и Лаврентия, но все было настолько поверхностно, настолько забивалось бесчисленными словословиями героическому пути, невиданным успехом, неслыханному энтузиазму, Что существовало как бы в ином измерении, за пределами подлинной, научной, классово выдержанной истории. Враги оставались злобными и трусливыми, кулаки подлыми и коварными, красные конники беззаветными и героическими. А линия, разумеется, единственно верной на непроторенном пути».